Толпа эта, увеличившаяся случайно попадавшимися ей по дороге людьми, скоро подошла к широкой площади, где возвышалась третья из тридцати курий, на которой разделялся город, называвшаяся Коринензийской. Словно бурный поток она ворвалась в это пространство, причинив немало стеснения другим скопищам людей, сидевших за столом или растянувшихся на импровизированных ложах и жадно поглощавших яство и вина среди тысячи шуток и прибауток, бешеных воплей и смешных сцен. Сперва это вторжение вызвало некоторый переполох, глухую брань, громкие презрительные угрозы, взаимное препирательства, но среди ссоры и попреков послышалось также множество примирительных голосов и успокоительных речей. Наконец, во время этой сумятицы распространилась весть, что паяц намерен дать представление тут же, на площади, без предварительной подготовки. Все страшно обрадовались — тесно напирая на первый ряд, образовавший кольцо вокруг площадки. Одни стали на цыпочки, другие взобрались на скамейки, на столы, и на ступени, третьи вскарабкались на оконные решетки нижних этажей смежных домов. Скоро все стояли в глубоком молчании, полное ожидание, устремив взор на Арториджа, который приготовился дать желанное представление. И после нескольких минут неподвижного раздумья Установив на земле различные предметы, составлявшие неотъемлемую принадлежность его ремесла, юный Гал подошел к одному из стоявших в толпе и подал ему шарик из слоновой кости со словами «Передавай его в толпе». Затем он вручил другой шарик рабу, который, будучи на веселе, с раскрасневшимся лицом и смеющимся ртом, стоял в первом ряду круга, образовавшегося на площади, с видом вполне счастливого человека, надеявшегося, однако, получить еще больше наслаждения. Арториджи ему приказал — передавай его по рукам. Затем, выйдя на середину свободного пространства, он обратился к своему большому и пирскому псу с прекрасной белой шерстью, который сидел на корточках, повернув к своему хозяину морду и глаза, светившиеся умом. «Эндемион!» Пес вскочил, помахивая хвостом и пристально глядя на паяца, словно хотел сказать ему, что готов исполнить его приказание. «Скорее найди мне белый шарик!» И пес сейчас же побежал в ту сторону, где белый шарик передавался зрителями из рук в руки. «Нет! Сыщи мне красный!» — сказал Арториджа. индимион быстро повернувшись в ту сторону, где находился раб, который получил красный шарик, уже перешедший через тридцать рук, хотел броситься под ноги зрителей, чтобы подбежать к тому, у кого в эту минуту был шарик, как вдруг Арториджа закричал ему, словно командовал ротой солдат. «Стой!» Пёс остановился сразу. Затем, обращаясь к толпе, поэт сказал «Пусть те, у кого теперь находятся шарики, оставят их у себя, не передавая далее. Мой пес сейчас пойдет взять их у тех, кто их имеет в эту минуту». В толпе пробежал ропот отчасти любопытства, отчасти недоверия, уступивший место еще более глубокому молчанию и живейшему вниманию, как только Арторид скрестив руки на груди, приказал псу «Сыщи и принеси мне белый шарик». Индемион на одно мгновение понюхал воздух носом и смело направился в сторону, откуда прошел проворно между ног зрителей вплоть до того человека, у которого находился белый шарик. Положив передние лапы ему на грудь, пес, казалось, просил его своими умными глазами отдать шарик. Человек этот, его туника, обшитая пурпурной тесьмой, обречала в нем Патриция, вынул из-под тоги, куда он его спрятал искомый шарик, и подал его собаке. взяла его в рот и отправилась с ним к своему хозяину. Этот подвиг собачьего ума вызвал живые выражения одобрения, перешедшие очень скоро в шумные крики и рукоплескания, когда с тем же проворством собака вернулась, неся в зубах и красный шарик. Тогда Арторид развернул ручную лесенку, которую имел при себе. Она состояла из двух частей, соединявшихся посредством винта в точке, где лесенка, это будучи раскрыта образовывала вершину угла. Он плотно укрепил ее на земле и привязав конец веревки которую продел в три большие железные кольца к верхней конечности одной из двух осей лестницы взял другой конец веревки в руки и отойдя на известное расстояние от лестницы поднял веревку натянул ее на 4 фута от земли затем он поставил свою обезьянку которая сидела у него на другой руке на веревку и обратился к ней со следующими словами дошенька «Покажи-ка всем этим славным сынам Кверина твою ловкость и твое проворство!» И в то время как обезьяна, став на задние лапы, довольно ловко заходила по веревке, Арторид обернувшись к собаке, внимательно смотревший ему в лицо, воскликнул. «А ты, Индемион, покажи этим знаменитым обитателям города Марса, как ты умеешь взбираться по лестнице!» И между тем, как обезьянка расхаживала по веревке,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 Тогда Арториджи сказал ей, «А как же ты теперь спустишься с такой высоты, мой бедный эндемион?» Собака смотрела на хозяина, оживленно веряя хвостом. «Тебе удалось подняться туда, хотя и не без труда. Но как-то ты теперь сойдешь! Уж и не придумаю!» — воскликнул Арториджи. Обезьяна, между тем, совершала свое окружение в третьем и последнем кольце. Собака продолжала махать хвостом, смотря на паяцца. Как же ты выйдешь из беды? — еще раз обратился аррториджи к эндимииону. Собака, сделав прыжок, очутилась на земле и с торжествующим видом, смотря на толпу, величественно уселась на задние лапы. Продолжительное и единодушные рукоплескание встретили ловкий способ, употребленный эндимионом для разрешения головоломной задачи, предложенной ему паяцам. В это время обезьяну, которая, взобравшись на самую высокую ступеньку лестницы, уселась там на корточках, зрители приветствовали живыми криками одобрения. «Дай-ка мне твою шапку!» — обратился к Арториджи всадник, выходя из толпы. «Я соберу деньжонок, если не для тебя, то, по крайней мере, для твоих славных животных!» Арториджи снял с себя шляпу и подал ее всаднику. Тот бросил в нее первой сестерцей, а затем обошел всех кругом, И скоро в шапку паяца посыпались медные деньги разной ценности. Вынув из-под туники пару крошечных игральных костей и стаканчик подходящих размеров, паяц воскликнул. Ну, — но теперь сыграйте-ка партию в кости, душенька и эндемион. Пусть эти благородные и великодушные зрители посмотрят, кто из вас искуснее и счастливее в игре. И посреди безумного хохота тесных обступивших зрителей собака и обезьяна, усевшись друг против дружки, начали играть в кости. Эндемион первый бросил кости. Лапой он сильно подтолкнул стаканчик, поставленный перед ним его хозяином, стаканчик опрокинулся, и кости покатились далеко, почти к ногам нескольких зрителей. Последние, всецело занятые игрой собаки, наклонились к земле, чтобы посмотреть, сколько очков получил Эндемион — Многие закричали, тотчас захлопав ладоши. «Венера! Венера! Ай да молодец, эндемион!» Пес, казалось, понял, что он удачно бросил кости и радостно заверял хвостом. Арториджа поднял кости, снова положил их в стаканчик и подал душеньке. Обезьяна взяла своей лавкой крошечный стаканчик и принялась потряхивать его, корча такие уморительные рожи и с такими ужимками, что возбудило всеобщий смех.